Глава 18 Сначала пропало сразу пять групп охотников. Парни просто ушли и не вернулись. Раньше тоже такое случалось, но и в течение одной недели. К тому же некоторым все же удавалось вернуться и сообщить, что произошло и кто виновен к гибели отряда. Сейчас охотники просто сгинули. За ними, точнее, чтобы найти место их гибели, граф послал несколько групп, хорошо за это заплатил. Благо, что мы тоже туда не попёрлись. Мы как раз пришли с очередного задания, и два наших бойца отлеживались, получив ранение. В последнее время я неплохо порезвился, но мне во снах почему-то до сих пор не приходили дикие следующие ступени от градуса. Вроде бы я теперь не просто последователь, а целый служитель, но, видно, Бог смерти радовать меня пока не хотел. Впрочем, Морет тоже не торопился награждать новыми знаниями, пока был служителем. Кстати, призраки начали относиться ко мне по-другому, теперь они меня вообще не доставали. Конечно, я их постоянно видел, но вот такого безобразия, как раньше, чтобы кто-то ночью пришел ко мне в комнату и начал безнаказанно галдеть, такого не было. Только Люк мог себе позволить что-то говорить в моем присутствии. Пытался выяснить причину такого поведения у своего помощника, но он сам ничего не знал и ничем не смог мне помочь. Просто сказал, что теперь я выгляжу по-другому, и, скорее всего, другие души знают, что я служитель бога смерти, Вот и не тревожат. Когда мы уничтожили обращенный в нежить караван, там тоже бродили души умерших. Как только я добил последнего мертвяка, они тут же сгрудились вокруг меня, так и стояли молча, пока я не провел ритуал, чтобы эти души обрели покой. С мертвяками справился рехами смерти самыми простыми, причем получилось сделать это быстро. Помощь моих товарищей почти не понадобилась. Если бы мертвяки не стояли кучно, то и один бы справился. А так охотники просто придержали мертвяков, пока у меня руки до них не дошли. В общем, после того, как два наших бойца получили ранения, мы четыре дня бездельничали. Вот в это время и пропали без следа несколько групп охотников. Я в это время валялся на кровати. Те, кто неплохо владел холодным оружием, гоняли по двору Арама. Парень бы бестурился в наш дружный коллектив, теперь даже плату получил такую же, как и все остальные, кроме меня. Я все так же брал больше всех. Женщины его чуть ли не своим ребенком считали, заботились о нем, но нещадно. За ним так никто и не пришел. Как оказалось, жил он со своим дядей, и больше никого у него не было, а дяде он не был особо нужен. После пропажи охотников Кэдди подходил к гонец от графа, но после того, как воительница послала его куда подальше, начал и меня доставать. «У вас самая боеспособная и удачливая группа в городе», — уверял меня мужчина. Нужно просто сходить и проверить, куда подевались охотники, они же не могли просто пропасть. Не могли, не стал я спорить. Только у нас ранены, и пока они полностью не восстановятся, мы никуда не пойдем, разговор окончен. После этого люди графа все же смогли соблазнить деньгами других охотников, которые отправились на поиски. В их задачу входило просто найти место, нападение, а потом доложить об увиденном графу или его помощникам. Желательно, чтобы внимательно осмотрели место и попытались определить, от чьих рук или лап погибли люди. Из всех отправленных групп вернулась только одна, да и та не в полном составе. Как выяснилось позже, вернуться удалось только тем, кто был на лошадях, да и то они все смогли оторваться от преследования. Мало того, охотники не особо торопились на доклад графу, а те, у кого в городе были семьи, начали спешно собираться, Остальные охотники похватали свои пожитки и слиняли, даже друзей своих дожидаться не стали. Возможно, об этом происшествии никто бы так и не узнал, но стражники на воротах заметили покидающих столицу охотников, которым граф дал важное поручение. Дворянин послал за ними погоню, возвращаться охотники не стали, но рассказали все, что они видели. Граф не стал делиться добытой информацией со всеми, а вот стражники немного поделились – Сначала один начал клепаться, потом у другого по синей лавочке язык развязался. И уже через пару дней буквально весь город гудел, как улей. Как сообщили охотники, буквально в трех днях пути от города собрался огромный отряд монстров самых разных мастей. Причем, если раньше они друг на друга нападали, то сейчас вполне так друг с другом ладили, зато на людей кинулись сразу все. Если бы не лошади, то удрать бы не получилось. Повезло еще, что они не стали долго гнаться и вернулись обратно. Жители столицы тут же сделали вывод, что кто-то готовится к атаке на город, причем все разум начали грешить на последователей, мол, это они, сволочи, такие, хотят нас всех убить. Само собой, тут же началось бегство из города, больше половины охотников тут же сбежали, крестьяне ушли чуть ли не в полном составе, хотя были и те, кто не посчитал нужным куда-то бежать, решили встретить врага грудью, если он, конечно, нападать будет. Что не скажи, а город крупный, гарнизон тут приличный, ров перед стенами добротный, не каждая тварь пробраться сможет. Моя группа охотников тоже как-то погрустнела, мы даже собрались в своей комнате и стали совет держать, уходить или оставаться. Если честно, рисковать своей буйной головушкой за это баронство мне совсем не хотелось. Да, я понимал, что тут невинные женщины, дети и старики, только если мне суждено будет подохнуть, они обо мне даже не вспомнят. К тому же сейчас на меня многие косились как на последователя, что не добавляло мотивации вступать в битву с полчищами монстров. Были у нас и такие, кто хотел остаться. Граф стал активно вербовать охотников и простых наемников. Кроме этого, в город стали стягиваться войска. Графство местного землевладельца было большое. Конечно, оно уже наполовину опустело, но ближе к реке имелись еще крепости, где находилась дружина. Вот эту самую дружину аристократ вызвал к себе на помощь. Еще беда была в том, что мы толком не знали, кто там собирается атаковать, сколько врагов и кто всеми этими тварями управляет. В то, что дикие существа, по сути, объединились сами собой, я вообще не верил. Даже не верил и в то, что это якобы последователи монстров ведут. Как мне кажется, мои коллеги хрен когда смогут объединиться в одну дружную компанию. Они скорее друг другу глотки резать будут. Наверное, графу что-то было об этом известно, неспроста он так засуетился, толком ничего не выяснив. Сейчас почти все его земли, кроме столицы, остались полностью беззащитными. Свою точку зрения своим товарищам высказать не успел. Примчался гонец вышеупомянутого дворянина, его светлость пожелал со мной встретиться. «Странно, что вы еще не уехали», — произнес граф, указав мне на кресло после взаимных приветствий. «Вы же последователь». «Ну и что?» — удивился я. «Ничего странного в этом не вижу. Многие охотники пока еще не определились, уезжать или нет. Мы вот тоже пока думаем». — Больше скажу. Мы именно этот вопрос и обсуждали, когда ваш гонец прибыл. — А защитить женщин и детей не хотите? — спросил аристократ с осуждением, взглянув на меня. — Если город пойдет, всех их ждет тяжелая участь, их всех убьют. Я знаю, о чем говорю. — Видите ли, — осторожно начал я. — Это не мой дом, не моя родина, поэтому рисковать своей головой ради тех людей, которые это даже не оценят, особо не хочется. У меня тут нет друзей или хоть сколько-то близких знакомых. Вся моя семья — это группа охотников, с которыми мы уже давно вместе. Что насчет монстров, так и на войнах, которые те же короли устраивают, много женщин и детей погибает. Но вы же еще и зарабатываете на убийстве разного рода тварей, к тому же становитесь от этого сильнее. Сейчас есть отличная возможность стать намного сильнее, разве не так? Не люблю втягиваться в авантюры, тем более я не знаю, сколько монстров сюда придет, если вообще придут. Может быть, это вообще только слухи, мне не сильно верится в то, что, как говорят в городе, несколько последователей объединились и хотят захватить и уничтожить город. Если бы вы знали, как мы относимся друг к другу, то тоже бы в этом усомнились. «Я знаю», — улыбнулся мужчина, а потом указал пальцем еще на одного человека в кабинете. «Этого гражданина я сразу заметил, как и то, что он служитель богини благородия. У меня на службе стоит один последователь, и он в курсе того, как вы друг к другу относитесь. Тоже не верит, что последователи богов могут объединиться. Вот и я про это же говорю. Поэтому не понимаю, почему онсты неожиданно объединились, а непонятное меня немного смущает. На самом деле меня смутило то, как резвые охотники сбежали из города, причем не юнцы, а бывалые воины. Это, мягко говоря, пугало, а как уже было сказано выше, рисковать очень не хотелось. «Я хотел бы попросить вас, чтобы ваша группа тоже осталась в моей столице», — По в пальцами по столу, — сообщил граф. «Само собой, вам заплатят больше, чем остальным охотникам, учитывая ваши способности». «Может быть, останемся, пожалуй, плечами. Дело в том, что мы все решаем сообща». «Конечно, последнее слово за мной, но я учитываю желания большинства». Граф никак не прокомментировал мои слова, только как-то тяжело вздохнул. Похоже, в последние дни он очень много работал, вон какие синяки под глазами. До этого я его уже видел, только в прошлый раз он не выглядел таким замученным. Такие нападения уже случались, немного что-то обдумав, сообщил мне граф. Когда было последнее, были перебиты люди соседнего графства, потом монстры вплотную занялись моими землями. Даже так, — удивился я, — неужели смогли с легкостью столько людей перебить? «Не с легкостью, но смогли», — помошился аристократ, видно, не нравилось ему, как я с ним общаюсь. «Бой был тяжелый, в нем даже мой отец участвовал, и в том бою он пал. Видите ли, Коста, почему-то большинство людей считает, что наши проблемы их не касаются, думают, что смогут постоянно отсиживаться за нашими спинами, а это не так. Вы тут новичок, поэтому наверняка многого не знаете». Так вот, с каждым новым захваченным участком земли монстров становится все больше и больше. Когда пойдем мы на землю следующего аристократа, придет еще более многочисленная армия порождений. «Почему бы вам не обратиться к своему королю?» – спросил я. «Думаю, он тоже обеспокоен таким поворотом дел». Уже обращался и не один раз усмехнулся граф. «Не надо считать меня идиотом. Только вот его королевское величество озабочен распрями со своими соседями. Видно, до него никак не дойдет, что королевство в опасности». Ничего себе! Похоже, аристократы сильно допекли все эти государственные интриги, если он абсолютно незнакомому человеку рассказывает подобное. «Это печально слышать», — произнес я после того, как пауза в разговоре затянулась. «Печально», — усмехнулся граф, — «а самое печальное и интересное то, что нападают на города людей-непоследователей, и сейчас я почти уверен, что жрецы не имеют к этому никакого отношения». «Кто же тогда?» — спросил я. Думаете, что это наши боги так людей за бунт наказывают и сами разных тварей посылают? Не буду врать. Была у меня раньше такая мысль, только довелось мне один раз видеть существ, которые управляют этими монстрами. Мне таких тварей раньше видеть не доводилось. Это точно не последователи и к людям вообще никакого отношения не имеют. Такое ощущение, что они вообще из другого мира, а не из нашего. В нашем мире и не люди существуют, пожалуй, плечами. Например, есть рахры... Довелось мне видеть этих мерзких тварей. «Не то!» — покачал головой граф. «Важно, что наши жрецы воюют именно с этими монстрами, несмотря на слухи. Мне кажется, что к созданию тварей из людей они никакого отношения не имеют. Я тут долго живу, и много раз видел, как сильные жрецы уходят на запад. Некоторые иногда возвращаются, немного отдыхают в городе и снова уходят на запад. И так пока окончательно там не сгинут. Иногда жрецы уходят вместе. А знаете, что самое интересное?» «Что?» — спросил я. «Когда они приходят в обжитые земли, у них имеется сопровождение из разных монстров. И вот эти самые их ручные зверюшки точно созданы из простых животных, а не из людей. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из жрецов пытался создать тварь из человека. Ни разу». «А сами жрецы по этому поводу что говорят?» — спросил я. «Куда они ходят?» «Жрецы ничего не говорят, лишь твердят, что это не наше дело. А пытать таких людей я не могу, сами должны понимать». У нас и без того проблем хватает, гневить богов не хочется. Ладно, господин служитель, об этом можно разговаривать долго, строить всякие теории. Я вас позвал сюда для того, чтобы вы поняли, что рано или поздно всем придется вступить в битву, если не вам, то вашим потомкам. Потому что твари шуста захватывают участок за участком. Не удивлюсь, если они, набрав сил, захватят столицу герцогства и разрушат город с храмами богов. «Там жрецов полно, — хмыкнул я. — Они подобного не допустят, да и короли к этому времени уже поймут, что у них есть проблемы посерьезнее, чем война друг с другом. «Боюсь, что к этому времени бить тревогу будет уже поздно, — отмахнулся граф. — В общем, Коста, если вы примете участие в обороне города, и нам удастся устоять, то и выделю ваше пользование участок земли. Вы сможете передавать эту землю по наследству, все бумаги для этого оформим должным образом». Не надо таких едно улыбаться, нахмурился аристократ. Видимо, я не смог сказать улыбку от этого благодетеля. Если земля не будет захвачена монстрами, будете получать налоги с землепашцев, на ней и крестьяне имеются. Даже дружину свою сможете создать. Как вам такое предложение? Так себе предложение. Чтобы этих крестьян защищать деньги нужны, а где мне их взять на монстров охотиться? Опять же, где мне хороших воинов набрать? Тут все хорошие солдаты предели, а плохие мне не нужны. У того же графа они за свою работу получают большие деньги. Где мне дружину набирать среди охотников? И опять стоит вопрос оплаты, сомневаясь, что крестьяне своим урожаем смогут нормальный отряд обеспечивать. Да и крестьяне в последнее время бегут отсюда целыми семьями, а скоро начнут убегать деревнями. Не знаю, что я ответить на такое щедрое предложение, пожал я плечами. Нужно все хорошо обдумать. А что вас смущает, спросил граф? Многие мечтают получить землю всего за один бой. Ага, тот, -то я смотрю, желающий в очередь выстрелить за землей, нашел идиота. Наверное, я откуда-то узнал, что я простолюдин, хотя это и по моему говору, скорее всего, слышно. Вот и решил таким образом к себе на службу служителя поставить. «Мне нужно все хорошо обдумать», — повторил я. «Подумайте», — поморщился граф, — «сомневаюсь, что кто-то другой сделает вам такое же щедрое предложение. Если привечет так же, как тебе, то сделают». Суета в городе стояла нешуточная, все куда-то бежали, крестьяне спешно загружали свои имущество на телеге, стоял плач детей, крики. Воины носились по улицам, к стенам тащили какие-то чаны, видно будут плевать атакующих монстров кипятком или еще для чего-то. Землепашцам сильно повезло, что твари решили напасть именно сейчас, потому что недавно убрали урожай, а значит кое-какие сбережения у них были. Само собой охрану им во время бегства никто обеспечивать не собирался. так что рисковали эти люди сильно. Как по мне, они и сами давно уже хотели отсюда свалить, а сейчас для этого подвернулся замечательный повод. Теперь все, нужно бежать. Все как-то быстро позабыли про то, что совсем недавно большой караван был превращен в нежить, причем кто это сделал, так и не выяснили. Люди решили рискнуть и попробовать проскочить опасный участок. Вообще жаль было этих несчастных людей, бежали по сути в неизвестность. Дело в том, что переправиться через реку было очень дорогим удовольствием. Похоже, местные власти озаботились тем, чтобы как можно меньше простолюдинов отсюда убегало, Поэтому купцы, которые занимались перевозками, драли с людей огромные деньги. Они явно делали это не просто так, а по указанию, сверху. Вот сюда запросто перевезут, а обратно даже не стоит рыпаться, последние портки снимут. Поэтому крестьяне оседали где-нибудь неподалеку, например, в том же баронстве, где мы работали раньше. Или приходилось перевозить свой груз на плотах, рискуя своими жизнями и небогатым имуществом. Постоялый двор охотников тоже опустел. Хотя были такие отряды, которые решили остаться и принять участие в бою, самые отмороженные. Видимо, предстоящая битва их совсем не тревожила. Сидят, ржут, что-то обсуждают. Вежливо со мной поздоровались, когда я вошел в помещение. Своих товарищей в кругу не обнаружил. Скорее всего, они сидели в комнате, дожидаясь моего возвращения. Судя по недовольным взглядам, которые они бросали друг на друга, а уже успели поругаться. Просил остаться, же спросила Альма, едва я вошел в комнату. «Ну да», — усмехнулся я. «А вы думали, он меня просто на обед позвал? Ну что решили?» «Мнения разделились», — вздохнула Эда. «Часть хочет уйти, а часть — остаться». «Ну да», — хмыкнула Каирим. Тебе бы тоже посоветовала домой отправляться, у тебя ведь семья». «Даже если погибну, то моя семья голодать не будет, не переживай», — отмахнулась Эда. «Да и вообще не хочу бежать, как крыса, и позорить свою богиню. Тоже мне воительница». «Может, и боя никакого не будет. Зря напряглись. Но перебили охотников в первый раз, что ли?» «Бой точно будет», — разочаровал я женщину. «Сама не видишь, как граф активно к нему готовится». «Вижу», — вздохнула Эда. «Вон даже во руку ковыряются, хотя он и так не замусорен. Значит, что-то будет». «Что тебе граф сказал?» «Да что он мог сказать?» «Заявил, что мы не можем постоянно за их спинами отсиживаться». «А мы что, отсиживаемся?» — возмутилась Альма. «Да это он больше имел в виду тех аристократов, до которых еще такая беда не докатилась. Сидят каждый по своим углам в надежде, что их это не коснется». «Вот и я про то же», — на этот раз высказалась Эда. «Не понимаю, о чем думает король, или он считает, что у него земли бесконечные. Нужно концов столицу королевства посылать помощи просить». — Серьезно, что ли? — усмехнулась Альма. — Думаешь, если сюда придет королевская гвардия, то сразу все проблемы решатся? А что еще делать? Надо же как-то сопротивляться. — Надо, — кивнула женщина, — только боюсь, что тут нужна помощь не простых воинов, а вон их, — Альма указала на меня. Или не помнишь, как недавно караван превратили? До таких примеров сотни, а вот служителей просто так в нежить не обратишь. Насколько мне известно, их защищают боги, значит и с этой напастью бороться должны именно служители, а не простые люди. Вроде бы жрецы этих тварей и создают, подал голос который тоже был за то, чтобы остаться тут. Не будут же они против самих себя воевать. Прости, Коста, тебя это не касается, ты на нашей стороне. На вашей кивнул я, только граф считает, что и остальные жрецы на нашей стороне. и что создание разных монстров из людей — это дело не жрецов, а кого-то еще, того, кому эти земли очень хочется забрать себе. И кто это? По ошарашенному виду Альмы было понятно, что она подобной версии происходящего даже не рассматривала. «Не знаю, — пожал я плечами, — сам еще новичок, вы тут дольше находитесь, чем мы с Анаром, вам виднее». «Да, я о подобном даже и не думала, призналась Эда. Всегда все считали, что это дело рук жрецов, которые постоянно в эти земли приходят, а потом пропадают в лесах. Ладно, делать что будем, уходим или как? Давайте для начала выспимся, а завтра с утра решим оставаться или нет, а пока поройте все в своих мыслях и хорошенько все обдумайте», — предложил я. «Только без лишних споров и руганий, примем мнение большинства». Все попадали в свои постели, но споры не стихали, только громкость немного уменьшили. Каждый приводил свои аргументы в ту или иную сторону, причем уперлись, как бараны, и друг другу не уступали. Одному Анару, и почему-то Араму было все нипочем. Ладно, мой друг, он сразу заявил, что если я останусь, то и он тоже. С Арамом я общался очень мало, но он тоже решил, что останется вместе со мной, и ему плевать. Буду я сражаться и уйду в более спокойные земли. немного разговоры стихли. Охотники уснули, я тоже начал провалиться в сон, но уснуть мне не дали, заявился марет, который вообще никак о себе не заявлял в последнее время. Я с утра до вечера ему энергию поставляю, а он до сих пор не сделал меня Келосом. Келос — это следующая ступень развития у служителя Бога Ужаса, как по мне, я уже заработал такую честь, но, видя у Мореда было свое мнение на этот счет, и плевать он хотел на мои расчеты». — Что ты решил насчет предстоящего боя? Бог, как всегда, сразу же перешел к делу. — Пока, думаю, пожалуй, плечами. Скорее всего, уйдем. Не хочется неизвестно за что рисковать своими головами. — Можешь больше об этом не думать, — порадовал меня Морет. Я уже принял решение, ты остаешься. Твоя задача — приложить все усилия, но не дать захватить этот город. Понял меня? — Нет. — Не понял, — Честно ответил я. — Зачем мне здесь оставаться? Вы хотите, чтобы я служителей других богов прорядил? Нет, идиот. Служители на город нападать не будут, боги никогда бы им не позволили этого сделать. Так, деревеньку другую могут вырезать, никто бы на такую мелочь не обратил внимания. Но убивать тысячи людей никто не позволит. Эти люди без смертей могут принести нам пользу своими молитвами и страхом. А кто тогда нападет, сделает вид, что удивился. Если тебе удастся выжить в этом бою, то я снова к тебе приду и тогда, может быть, расскажу, хотя наверняка расскажу. Так что, если хочешь удовлетворить свои любопытство, постарайся не подохнуть, посоветовал мне Морет. А много будет врагов? спросил я. Достаточно, хмыкнул мой собеседник, судя по, что я здесь увидел на каждого человека по одной твари. Вы это серьезно? Если честно, такая новость меня сильно напугала. Дело в том, что существует мало монстров, с которыми умелый воин мог бы справиться один на один. В основном их забивают толпой. Возможно, я умудрюсь удержать часть стены, не люблю хвастать, но за прошедшее время научился быстро пользоваться рихами, да и знал, кого и каким заклинанием лучше атаковать не всегда, но все же. Лучше на нас наварится несколько тысяч тварей, а это означает то, что в город они гарантированно прорвутся, а потом просто задавят числом. Это я еще не учел тех непонятных существ, которые суда этих тварей пригонят. Скорее всего, они тоже в стороне не останутся и примут участие в битве. А насколько мне известно, Кто-то из них умудрился превратить сильный отряд в нежить. Что будет, если в разгар боя часть наших солдат тоже обратится в нежить и нападет на нас? — Я что, на шутника похож? — возмутился Марет. Мы не сможем удержать город, к тому же те, кто поведет монстров, тоже будут атаковать. Нужно уходить. Какое жалкое зрелище! — в голосе Моредок так и сквозило презрение. — И это мой служитель, жалкий червь, который не хочет биться во славу своего бога. Куда катится этот мир? «Биться хочу, умирать не хочу», — признался я. «Не переживай, вам предстоит биться только с монстрами, жалко это ничтожество», — успокоил меня Морет. «Кроме того, ты будешь сажаться не один». «От воина в этой битве будет польза, и сказать, что существенное», — буркнул я. «Мне довелось видеть некоторых тварей, там без вашей силы делать нечего». «Хватит этот гадюшник своими соплями заливать, шрюнтяй!» В голосе бога уже теперь было больше возмущения, чем презрения. Видно, этому самовлюбленному существу было непонятно, почему я такой весь из себя ничтожный и жалкий, не прыгая от счастья, узнав, что мне выпала возможность подохнуть в его славу. — Я говорил не о простых солдатах, — продолжил Морет. — Ты прав, толку от них будет мало. Придут жрецы разных богов. Будет твой знакомый, который тебя рихом обучал. Также прибудут сразу два жреца моего брата. Остальные боги тоже не останутся в стороне. Они отправили своих слуг. Надеюсь, что остальным богам повезло гораздо больше, чем мне, и у них в не такие отчаянные храбрецы, как ты, в противном случае город обречен. А армия короля к нам не идет, спросил я, обрадовавшись такой новости. Солдаты лишними не будут. Эти две развалины друг с другом воюют, хмыкнул Морет. Наверное, он имел в виду двух королей, которые вот уже три десятилетия выхватывают друг у друга несчастные клочки земли, несмотря на то, что у них творится такое безобразие. Этим никчемным скотам уже сделали внушение. Они пошут армии не только суда, но соседнее королевство тоже нападут. Боюсь, что соседи точно потеряют часть своих земель. У них там со служителями совсем все плохо. Армия дойти просто не успеет. Если же ее поймают на марше, то из этого тоже ничего хорошего не выйдет. Какие же вы людишки ничтожные! — последнюю фразу Марет буквально выпрянул. Если сюда придет такая серьезная помощь, то можно и остаться, сделал я вывод. Тем более уж лицо, наверное, и свои отряды воинов имеются. Ты бы остался даже в том случае, если бы на помощь никто не пришел сказать почему. Потому что вы так приказали? Именно. Все. Некогда мне тут с тобой возиться, постараюсь понаблюдать за ходом боя, чтобы у моих верных и не очень слуг не закончилась энергия. Погодите, остановил я Мореда. У него была привычка резко исчезать. «А почему я до сих пор не стал Келосом? Вроде бы много энергии, к вам от меня пришло». «Не испытывая терпение, собака ленивая, ты даже половину пути не прошел, чтобы стать сильнее». «Почему я до сих пор с тобой еще вожусь и не открутил такому никчемному щенку его пустую головенку? Величайшая загадка этого мира». «Понятно», — кивнул я. «А почему градус не делает меня сильнее? Я только узнал несколько первых рих». «Еще рано», — рыкнул Марет. — «наберись терпение и не ленись».